Встреча с Маршаном закончилась жалким фиаско. К отчаянию биографов, с Генделем вышло не лучше. Оба композитора несколько раз словно играли друг с другом в прятки. Так, в 1719 году Гендель, направляясь в Дрезден, остановился в Галле, в своем родном городе. Узнав эту новость, Иоганн Себастьян тотчас решил ехать в Галле, который хорошо знал, чтобы встретиться с ним. Но вот досада... Когда он туда прибыл, Гендель уже уехал. Да и желал ли он встречи с концертмейстером из Кеттена? Уже тогда знаменитый путешествующий по Европе, прежде чем поселиться в Англии, он как будто не интересовался музыкантишкой из Тюрингии, слишком провинциальным на его взгляд. В 1729 году Гендель снова в Галле. Бах прислал ему приглашение через своего сына Вильгельма Фридемана. Но автор «Мессии» не поедет в Лейпциг. Конец мая 1720 года. Иоганн Себастьян рад, что вновь проведет несколько недель в Карлсбаде с князем Леопольдом, хотя там его и ждет напряженный ритм работы. В середине июля Леопольд со свитой вернулся в Кеттен. Иоганн Себастьян выходит из кареты, но все вокруг смущенно молчат. «В чем дело?» Как рассказывает его сын в некрологе, лишь по возвращении домой Бах узнал ужасную новость о смерти Марии Барбары. После того, как с этой своей супругой он прожил 13 лет в счастливом браке, в 1720 году в Киотене его постигло большое горе. Вернувшись со своим князем из поездки в Карлсбад, он не застал ее в живых, она была уже похоронена, хотя, уезжая, он оставил ее в полном здравии». О ее болезни и смерти он узнал лишь на пороге своего дома. Кто объявил Огану Себастьяну, что Мария Барбара, его нежная Мария Барбара, мертва и уже десять дней покоится в могиле? Лена, Неважно. Бах уничтожен. Стойкий музыкант пошатнулся от удара судьбы. «Где тут радоваться? Рассказывать о происшествиях в пути?» Дети молча окружили своего отца, раскрылись объятия, брызнули слезы, А Иоганн Себастьян, покинувший свою жену, здоровый, даже не смог увидеться с ней перед смертью. Несколько слов о Марии Барбаре, прежде чем и мы тоже покинем ее. Она до последнего дня была окутана тайной. Возможно, потому что ни один писатель не отважился написать роман о ее жизни, как Эстер Мейнел написала о второй жене Иоганна Себастьяна. В самом деле никакой маленькой хроники жизни Марии Барбара Бах не существует. Вначале, как мы помним, она была посторонней девицей, которую Иоганн Себастьян привел на хоры церкви Арнштадта. Даже имя ее не называется. Потом, после свадьбы, доброй женой, преданной мужу, верной и любящей, поддерживающей Иоганна Себастьяна во время ссор с нанимателями, первой слушательницей многих его произведений. Она во всем служила ему опорой, но всегда оставалась в тени, О ней нет никаких биографических подробностей, способных подстегнуть воображение. Мария Барбара, от которой остался лишь контур, ушла, как и пришла, совершенно безвестной. Хотя эпоха барокко, отмеченная пиетизмом, не возбраняет слезы, это не значит, что нужно бесконечно сетовать или жаловаться на удары судьбы, не стенать, не скорбеть чрезмерно. Таково правило доброго лютеранина. Вера побуждает смиренно принимать удары судьбы, о чем поется в Арии, которую Бах перепишет позже. «Довольствуйся своей судьбой и пребывай в мире с Богом твоей жизни. В нем вся радость. Без него ты тщетно тратишь силы. Он твой живительный источник, твое солнце. Он светит каждый день к радости для тебя. Довольствуйся своей судьбой и пребывай в мире». Те скорбные дни мира в душе не было, и солнце не блистало. Однако у него оставались дети, четверо детей, плоть от плоти Марии Барбары. Именно к ним обратится Бах, думая о будущем. И, конечно, он неосознанно желал хотя бы немного залечить рану, нанесенную кончиной их матери, и передать им свое искусство, которое сам получил от старших членов своей семьи. Здесь надо сказать хотя бы пару слов о бахе-педагоге. Нам уже довелось составить об этом его качестве некоторое представление, и не в его пользу. С учениками из оркестрика в он не выказывал терпения, правда, некоторые из них не отличались прилежанием, а однажды даже швырнул свой парик в бестоланного органиста. Впоследствии же множество учеников будут гостями в его доме, в частности, в Веймаре. Голубятня была открыта настежь для начинающих музыкантов, открывших длинный список учеников Баха. Шубарт, а не Шуберт, как пишет Карл Филипп Эммануэль в письме Форкелю, Крэпс, его фамилия означает рак, плавающий в ручье, Баха легкая игра слов. Потом будут Фоглер, Гольдберг, Альтниколь, позже ставший его зятем, Агрикола, который впоследствии напишет Некролог, Киренбергер, Мюттель, Фойгт. Всех их маэстро не только учил технике, но и поддерживал и давал рекомендации в случае, если где открывалась вакансия. Но прежде чем поколение новоявленных пианистов начнут биться над двухголосыми и трехголосыми инвенциями или фугами из хорошо темперированного клавира, Бах стал учителем для своих детей. Его сын, Карл Филипп Эммануэль, вспоминает в опыте изложения подлинного искусства игры на клавире, изданном в 1753 году. «Нехорошо, если ученики слишком долго задерживаются на большом количестве легких пьес. Так они никогда не продвинутся вперед. Нескольких пьес первого уровня вполне достаточно для начала». «Пусть лучше умелый учитель постепенно приучает своих учеников к более сложным пьесам. Все зависит от метода преподавания и хорошо усвоенных правил. Тогда ученик даже не заметит, как его подвели к самым сложным пьесам. Мой покойный отец осуществил в этой области успешные опыты. Он сразу же давал своим ученикам собственные произведения, в которых не было и намека на легкость. так никакой легкости. С самого начала». Позже Карл Филипп Эммануэль дополнит свои воспоминания в письме Форкелю, дав больше пояснений к педагогической манере своего отца, в частности в области композиции. Он сам сочинял полезнейшие для обучения клаверные вещи и давал их своим ученикам. Что касается композиции, то сразу же приступал с учениками к самому для них полезному, пренебрегая всеми сухими разновидностями контрапунктов, какие есть у Фукса и прочих. Начинать ученики его должны были с изучения чистого четырехголосного генерал-баса. Затем он переходил с ними к хоралам, писал к хоральной мелодии бас, а альт и тенор они должны были придумать сами. После этого он учил их самостоятельно сочинять бас. Особый упор он делал на выписывание голосов в генерал-басе. Обучая фуге, начинал с двухголосных и так далее». Выписывание четырехголосия по системе генерал-баса и изучение хорала – бесспорно наилучший метод обучения композиции в части гармонии. Что касается придумывания темы, то он с самого начала считал способность к этому непременным условиям, а ученикам, которые ею не обладали, советовал не браться за композицию. Ни со своими детьми, ни с другими учениками он не приступал к занятиям композиции, пока не убеждался в наличии дарования, просмотрев их собственное сочинение. Конкретный пример педагогического внимания к своим родным – именно в 1720 году Бах начал составлять нотную тетрадь для своего сына Вильгельма Фридемана, своего дорогого Фриде, клавирную книжечку. Конечно, у него есть дети, которые не дают впасть в отчаяние. Но никто не запрещает ему переменить обстановку, несмотря на благорасположенность к нему князя Леопольда. В Кетене слишком многое напоминает о Марии Барбаре. Если уедет, то скорее сможет перевернуть эту горькую страницу своей жизни. Место органиста в церкви святого Якова в Гамбурге было вакантно с сентября 1720 года после кончины Генриха Фриза. Иоганн Себастьян сразу заинтересовался этой возможностью, которая позволила бы вырваться из провинциального Кетана. В ноябре он отправился в Ганзейский город, чтобы подробнее разузнать об условиях. Изначально у него было мало шансов. На место уже претендовали семь кандидатов, и Бах, которого вызвал к себе патрон, не участвовал в официальном конкурсе. В назначенный день три кандидата самоустранились, четверо остальных не понравились. «Как быть?» Люди, которым было поручено найти органиста, на сей раз обратились непосредственно к Иоганну Себастьяну. Написали ему и отложили принятие решения до получения ответа. Бах отказался. Его шокировало, что кандидат, претендующий на утверждение, должен внести денежное пожертвование церкви и общение тела Христова. На самом деле это была продажная должность, и, вероятно, выбрали бы того, кто предложил самую высокую цену. При таком меркантильном подходе профессионализм стоит недорого. Иоганну Себастьяну подобная сделка казалась немыслимой, даже оскорбительной. В самом деле Мамона взял верх. В декабре община остановила свой выбор на Иогане Иоахиме Геймане, сыне зажиточного ремесленника. Для счастливого избранника ценой стало существенное пожертвование церкви и общине. Кругленькая сумма почти в 10 тысяч марок. Кто платит, тот и заказывает музыку. Надо думать, что этот выбор пришелся по вкусу не всем. Пастор Эрдман Неймейстер, знаменитый автор либретто «Кантат» и пламенный сторонник кандидатуры Иоганна Себастьяна, как передает критик Матезон, с язвительной иронией публично заявит с кафедры – Было как раз Рождество, и первый проповедник, Эрдман Неймейстер, который отнюдь не одобрил это решение, великолепным образом истолковал то, что сказано в Евангелии по поводу ангельской музыки, звучавшей в момент рождения Христа. Недавнее происшествие с отвергнутым артистом дало ему повод развить свою мысль совершенно естественным путем и замечательно завершить проповедь. Совершенно верно сказал он, что даже если бы один из вифлеемских ангелов спустился с неба, божественно играя и не имея денег, пожелал бы стать органистом в церкви святого Якова, его отослали бы обратно. Действительно, такое мнение наймейстера дорогого стоит». К счастью для Баха, ноябрьская поездка в Гамбург не была посвящена исключительно этой попытке, оставшейся без последствий. Это было и своего рода артистическое паломничество благодаря встрече со старым органистом церкви святой Екатерины Иоганном Адамом Рейкиным, одним из мастеров северной школы, которого Бах имел возможность слышать в годы своего становления и которым восхищался – Теперь он был стар, хотя точный год его рождения неизвестен. Появился он на свет в 1623 году или в 1643. Однако он так и оставался за пюпитром в церкви Святой Екатерины. Но в это посещение уже музыкант из Кетена повел долгую импровизацию на тему одного из самых известных его произведений «На реках Вавилонских». Возможно, он исполнил также свою фантазию и фугу «Соль минор», Как бы то ни было, можно представить, как счастлив он был играть перед учителем своей юности. И это счастье стало полным, когда Рейнкин удостоил его восторженным комплиментом. «Я думал, это искусство умерло, но теперь вижу, что благодаря вам оно все еще живо». Старый учитель даже пригласил Баха в гости. Еще один выдающийся знак признания. Можно слушать их вновь и вновь. И невозможно поверить, что бранденбургские концерты – такие энергичные, ликующие, сочинены в пору скорби и траура. В феврале 1721 года Баха постигли новые утраты. Скончался брат Иоганн Крестов, а затем ученик Шубарт. И тем не менее его творчество исполнено жизненной силой. В самом деле можно ли найти более популярное, более кипучее произведение, чем бранденбургские концерты? Точно так же, как «Времена года» для Вивальди или «Мессия» для Генделя, они навсегда, наряду со страстями, останутся самым эмблематическим его произведением. Наверное, потому что в них Бах захотел собрать воедино все формы современной европейской музыки, как куперен в «Нациях» или «Соединенных вкусах», «Увертюра во французском духе», как в «Концерте номер один», Соединены итальянские и немецкие стили, но здесь никаких определенных описаний, никаких программных указаний, как в творении Вивальди, который предлагает зримые образы лета или весны, хотя тот или иной критик и высказывал гипотезу о том, что такая программа существовала, как и в каприччо на отъезд возлюбленного брата. Каждый слушатель в силу собственного воображения ассоциирует различные концерты или их части с определенным пейзажем. У нас есть берлинская рукопись, датированная 24 марта 1721 года собственноручным посвящением Иоганна Себастьяна Баха Маркграфу Бранденбургскому. Жан-Пьер Гривуа, кстати, вообразил себе встречу Баха и маркграфа во время поездки в Карлсбад, что не является невероятным. Курортные города, как мы уже сказали, были местом общения и совместного времяпрепровождения. Посвящение написано по-французски, как тогда было принято при Берлинском дворе. Бах воспользовался услугами переводчика – И для современного читателя выглядит чересчур почтительным, поскольку выдержано в тогдашнем стиле. Шесть концертов для различных инструментов, посвященные его королевскому высочеству, монсеньору Христиану Людвигу, Маркграфу Бранденбургскому и прочее и прочее, его смиреннейшим и покорнейшим слугой иоганом Себастьяном Бахом, капельмейстером его светлейшего высочества владетельного князя Ангельт кётенского Его Королевскому Высочеству, Монсеньору, Христиану Людвигу, маркграфу Бранденбургскому и прочее. «Монсеньор, вот уже два года прошло с тех пор, как я имел счастье выступать перед вашим Королевским Высочеством». «Теперь же, исполняя ваше повеление и также заметив, что мои маленькие музыкальные таланты, которыми наградило меня небо, доставляют вам некоторое удовольствие, и так как, отпуская меня, ваше королевское высочество оказали мне честь, приказав прислать вам несколько пьес моего сочинения», то в соответствии с этим милостивым повелением я взял на себя смелость выполнить мой всепокорнейший долг вашему королевскому высочеству, посылая эти концерты, сочиненные для многих инструментов». «Покорнейше прошу вас не судить их несовершенства со строгостью музыкального вкуса, тонкого и деликатного, которым, как всем известно, вы обладаете, но благосклонно принять во внимание глубокое уважение и смиренную покорность, которую я стараюсь тем самым изъявить вам». «Наконец, монсеньор, покорнейше умоляю ваше королевское высочество милостиво продолжать оказываемое мне благодеяние и быть уверенным, что для меня нет большей радости, как быть вам полезным в случаях более достойных вашего высочества». «Остаюсь с неизменным усердием, монсеньор, вашего королевского высочества, смиреннейший и покорнейший слуга, Иоганн Себастьян Бах». Кётон, двадцать марта тысяча семьсот двадцать первого года. Примечание перевод Друскина конец примечания. Бах не написал это произведение в один присест и многое почерпнул из своих прежних сочинений. Некоторые концерты, возможно, относятся к веймарскому периоду. Не надо видеть в этом своего рода плагиат, упрощение задачи или недостаток вдохновения. Скорее, это постепенное упорядочивание, возможность для композитора переделать свое произведение. Так художник вновь ставит на мольберт картину, пылившуюся в мастерской. Остановимся на пятом концерте, наверное, самым знаменитом, о достоинствах которого музыковеды могут рассуждать бесконечно. Этимология слова «концерт» восходит к латинскому концерту, — «состязаюсь». Здесь это безжалостная битва, оканчивающаяся победой клавесина. Инструмент, которому столь часто выпадает роль аккомпаниатора и непрерывного баса, генерал-баса, выходит на первый план. Своим пятым бранденбургским концертом и каденцией клавесина Бах просто-напросто изобрел первый в истории большой концерт для клавишного инструмента, проложив путь Моцарту, Бетховену, Листу, Чайковскому и Рахманинову. Это уже не переложение произведений для скрипки. Однако в то время нашлись сварливые критики, считавшие, что клавесину отведено чрезмерно важное место, а он просто стал солистом, был повышен до ранга Примадонны, прежде чем уступить впоследствии свое место роялю. Еще один аспект этого концерта – невероятная виртуозность исполнителя, одновременно быстрота и гибкость – качества, которыми Бах обладал, играя не только на скрипке или органе. Но почему вдруг возникает впечатление, что это произведение не сводится единственно к инструментальному исполнению, что оно обитаемо? Почему за безудержным ритмом первых тактов возникает ощущение падения в пропасть, погружения в темную бездну? Из этой нисходящей хроматической гаммы стремительного падения во мрак, откуда клавесин, кажется, не поднимется никогда... Если кто-то видел в Чеконе из «Партиты для скрипки номер два» посвящение Баха своей жене Марии Барбаре, как не различить в этом стремлении в бездну отчаяние, вызванное утратой дорогого человека? Мы напрягаем слух, дыхание наше учащается, все наше внимание поглощено нанизывающимися друг за другом нотами, и вдруг свет в конце туннеля. Поворот назад, легкий ступенчатый, И вот уже восходящая хроматическая гамма упорно пробивает себе дорогу наверх. А если возможно выбраться из пропасти, вернуться из преисподней, снова увидеть свет. Сочиняя такую каденцию для клавесина, автор не только создает модернистское музыкальное произведение, но и преподносит великий урок надежды — в бездне нет ничего безвозвратного. Преподнося урок надежды, Бах не был бы Бахом, если бы не дополнил его насмешкой в адрес Марк-Графа Бранденбургского. Посвященные ему концерты, виртуозные произведения не могли быть исполнены маленьким частным оркестром этого аристократа, в распоряжении которого было всего шесть музыкантов. Как не увидеть в почтительном посвящении иронию композитора по отношению к более могущественному лицу, чем он сам?